Глава сороковая. Она. Стоило догадаться, что вечер не закончится без приключений. Еще когда Бринейн попросил принцессу дать нам время, чтобы побыть наедине, надо было понять, близится нечто из ряда вон. Еще и Кардейла подлила масло в огонь, буркнув мне напоследок. «Хорошо, я уйду, но не переводите разговор в мое отсутствие в горизонтальное положение». Я задохнулась от возмущения, готовая уже нагрубить принцессе, когда она со снисходительным тоном добавила. «Я отойду ненадолго, так и быть, но если меня поймают, то завизжу да так громко, что ваши уши закровоточат!» Не стала переводить волку сальную шуточку принцессы, ограничившись передачей угрозы. А когда писец скрылся с полянки, атмосфера возле костра потеплела на несколько градусов. Волк разоткровенничался, рассказав о том, как происходит трансформация в животное. И мне стало безумно жаль всех оборотней, которые вынуждены проходить через все это каждый месяц. Это во мне женские ежемесячные недомогания, то и умереть можно, оказывается. Вот уж никогда бы не подумала, что эти бедняги так страдают. В фильмах и книгах об оборотнях чаще всего процесс превращения в животное был показан как волшебный пшик. И ты уже волк. Или лев. Или кто там еще но природа оказывается куда суровее к своим двоепостасным детям. Когда же Бринейн разрешил потрогать его хвост, я даже не поверила своим ушам. И стоило распинаться как-то неприлично и все такое, если сам же потом дал добро. Не хотелось думать о том, к чему могло привести невинное любопытство, ведь я всего лишь коснулась пушистого хвоста. Что в этом дурного, как собачку погладить? Хмыкнула своим мыслям. Главное, чтобы Бринейну не ляпнуть подобное а то ведь обидится, как пить дать. «Ну что, трогать будешь или уже передумала?» С улыбкой спросил волк. Я широко улыбнулась ему и смело протянула руку к пушистому хвосту, ни мгновения не сомневаясь. Ухо он мягче, чем я думала. Осторожно провела рукой вдоль бьющегося маятником хвоста. «Прости, просто это проявление радости, которое я не могу контролировать», немного смущенно пояснил Бринейн. «Ты рад?» — А разве может быть иначе? — ответил Бринейн. — Мы с тобой в кои-то веки вдвоем. Перед нами горит костер, а над головой почти полная луна. Пожалуй, это самый счастливый вечер в моей жизни. Волк вывалил на меня всю правду матку, даже не подумав, что подобные откровения могут смутить. Да, мне было приятно это слышать, но, черт побери, это накладывало ответственность, которую я не хотела на себя взваливать. Убрать бы руку, да никак не могла перестать поглаживать весело виляющий хвост. «Пф!» Раздалось со спины. «И ради этого меня отправили в лес?» «Кардейла! Как же она не вовремя!» Я дернула руку, словно кипятком ошпарилась. Ничего не понимающий взгляд Бринейна впился в мое лицо. «Что случилось?» Но уже через мгновение он заметил белый мех принцессы. «А, понятно!» Понимающе протянул волк. «Если хочется кого-то погладить, лучше мне спинку почеши». Песец с самым наглым видом устроился у моих ног с готовностью принимать ласку. Вот только у меня не было желания потакать капризом ее высочества. «Спасибо, воздержусь». Я демонстративно сложила руки на колени и уставилась на танцующее пламя. Почему-то казалось, что принцесса нарушила какой-то важный процесс, какой-то важный момент был упущен. «Что ж, предлагаю перекусить и устраиваться на ночлег. Нам не помешает, как следует выспаться перед завтрашним днем». «И ночью», — мрачно добавила принцесса. «Ночью?» Не сразу поняла, что имела в виду ее пушистая задничка, а когда сообразила, было поздно. Бринэн услышал мой возглас. «Не переживай, тебе ничего не грозит», — хмуро сказал он, отворачиваясь от меня. «И почему души заскребли кошки?» Я невольно зыркнула на песца. «У меня создается впечатление, что ты намеренно пытаешься рассорить нас с Бринейном, сказала, глядя в черные глаза пуговки.